Ч? Ах! Хочешь, чтобы мы сдохли вместе? Вот уж фиг! Сила кошки!» Одержимый новым духом, Бред приземлился в яму. Арк также сумел избежать урона от падения. Не понимая, зачем все это могло понадобиться его врагу, Бред огляделся и фыркнул. «Придурок! Это все, что ты смог придумать? Сбросить меня в яму? Бред какой-то! Но сработано неплохо! Теперь тебе некуда бежать! Пора заканчивать! Стоит смирный пример прими смерть за стоинством!» Брат бросился вперед, поднимая меч. Зональный эффект Величия ночи! Как только навык активировался, перед арком появились черные фигуры Темные духи! Пространство вокруг начало наполняться чернотой. Глаза духа вспыхнули, и арка окутала темная аура, подобно туману, клубясь вокруг его тела и меча. Вы использовали зональный эффект величия ночи. Повышена сила атаки на 50%, радиусе 100 метров. Повышена защита на 50% в радиусе 100 метров. повышено сопротивление магии на 20% в радиусе 100 метров. поражен на замер. «Но откат зонального эффекта сутки!» «Ой, извини, но я пока еще не использовал его!» Глумлиева отозвался Арк. Именно для получения чего-то типа навыка Плут Арк снова и снова активировал верные свитки. Эффект, который применялся ко всем его навыкам, эффект, который создавал лишь видимость применения навыка, Другими словами, Арк в прошлый раз лишь притворился, что активировал «Величие ночи», в то время как Брэд использовал его по-настоящему. Вот почему зональные эффекты не уничтожили друг друга в прошлый раз. Но помимо этого, зонального эффекта есть и вторая слабость. Заключилась она в том, что навык был бесполезен для игрока, покинувшего освещенную территорию. Для этого-то Арк и сбросил Брэда в 20-метровую яму. При 100-метровом радиусе величия ночи» от него не было никакого спасения. «Да что происходит-то?» Естественно, брат был озадачен, тем не менее подняв свой великий меч, он проговорил сквозь тиснутые зубы. «Не знаю, какой у тебя план, но этот навык не делает тебя неуязвимым, он всего лишь немного поднимет тебе характеристики. У меня же на четыре здоровья больше! Тебе не выстоит даже зональным навыком!» Сейчас у Арка после «Верных свитков» оставалось всего 200 хитов против почти пяти его противника. Даже с таким сильным бафом, как величие ночи, шансы были совсем не в его пользу. Впрочем, козырь у арка еще не закончились. Что, думаешь, на этом все? Снисхождение драконианского огня! С треском и ревом разверзлась земля, выпуская из себя огненный шар. Пламя поднялось на десятки метров вверх, принимая форму драконианца и достигнув огромной высоты, рухнуло на арка. Он потратил на зональный эффект 2000 мана и 400 духовной силы а затем еще 1000 маны и 400 духовные силы на божественный навык. Если бы он не охотился на Виндига всю прошлую неделю и не слопал Пожирателя душ, то ни за что бы не смог активировать эти два навыка одновременно. Эффект же был просто потрясающий. Вы применили божественный навык снисхождения драконианского огня. Наложен эффект – бессмертный огненный драконианец, время действия – 10 минут. Ко всем атакам добавляется 300 огненного урона, Скорость атаки передвижения и реакции увеличена на 50%, атакующие вас враги получают от 10 до 100 огненного урона, ваше сопротивление огню повышено до 500%, а всех членов группы — до 100%. При активации все враги в зоне действия получают 1000 огненного урона, вам восстанавливается 50% здоровья. Действительно, тотчас же восстановилась половина здоровья, а его характеристики поползли вверх. Одновременно с появлением информационного окна арка захлестнула пламя, Обратившийся в огненный доспех, в котором он чувствовал себя необычайно посвежевшим. Воистину божественный навык. Быть не может! Челюсть брода отвисла, когда он получил тысячу урона. Арк погрозил ему объятым племенем пальцем и засмеялся. С каждым его словом изо рта вырывалось пламя. Ты слышал о божественных навыках? Божественных! Кровь отхлынула от лица брода. Он стремительно развернулся и запрыгнул на ближайший валон. Так как всю территорию вокруг накрывало божественным навыком, он не чувствовал бы себя комфортно даже при полной шкале здоровья. Приняв решение, брат вызвал дух гепарда и попытался скрыться, прыгая по камням. Мудрое решение, но запоздалое! Земля содрогнулась, когда Арк прыгнул, пролетев 10 метров. Схватив замешкавшегося брада за воротник, он сбросил его вниз. Я мудрыхнула, когда посреди нее вырос огненный столб высотой в несколько десятков метров. Брат завопил от боли, рухнув на дно ямы и сразу же потеряв 1200 здоровья. Вот она запредельная мощь божественного умения. А теперь огребай! Вот моя сильнейшая атака! Взвившийся в воздух, Арк ударил мечом вертикально вниз. Клинок пробил грудь Брэда и окутался пламенем. Огненный вихрь вырос до небес, принимая форму огненного драконианца, и посреди бушующего огня появилось сообщение. Вы победили в дуэли чести! Слава плюс 500! Могучий смех прокатился по склону горы, и Родиан бросил на обугленного и покрытого копотью Брода уничтожающий взгляд. «Ты же проиграл. Чего так радуешься?» Похоже, результат дуэли её очень расстроил, однако Брод в ответ лишь посмотрел на неё с сожалением. Женщины не понимают, что для мужчины не имеет значения, победил он или нет». «Ты дурак? Естественно, лучше победить». «А, э, да важно уже. Я и так доволен». «А я? Я-то недовольна». Но ну, ничего не поделаешь! Ковыряясь пальцем в ухе, брат разглядывал дальние горы. Выглядел он совсем как муж, игнорирующий брюзжащую жену. Да уж, не поделаешь. Арк задумчиво посмотрел на бреда. Сказать по чести, до этого момента он беспокоился насчет хозяина зверей. Несмотря на то, что Арк выиграл доль чести, не было никаких гарантий, что брат прекратит преследовать его, ведь тот так хотел победить, что изучал кристаллы памяти целых 10 дней. Он так долго гонялся за мной, что может и не удовлетвориться таким вот результатом. У Бреда был 410 уровень, и потому Арк тревожился, что тот продолжит драться даже после проигрыша в дуэли. Как-никак, по непонятной причине, хозяин зверей преследовал его до самых воронских гор, но потерпел поражение. В связи с этим Арк решил, что Брэд придумает какую-то отговорку, или Родиан сама вмешается, но Брэд и правда не врал о том, что вполне доволен исходом поединка. Неплохая дуэль, да. Черт его разберёт. Но меня отлегло». Арк правда почувствовал облегчение после ответа Брэда. Сам-то он точно был доволен, но схватиться со столь сильным противником еще раз не хотел, так как сомневался, что победит его во второй раз. «И что теперь?» – спросил Арк. «Ну, мы от тебя отстанем. Правда?» Брат посмотрел на Родиан. «Да поняла я поняла! Устала уже!» – проворчала Эльфика в ответ. Тот -то – улыбнулся брат. Арк кивнул. «Мне любопытно узнать», — поинтересовался он. «А зачем вы меня преследовали-то? Не помню, чтобы я вам насолил». Ну, но... Брэд покраснел и поскреб затылок. Когда он объяснил причину, арк от удивления разинул рот. Он-то ожидал, что каким-то образом нанес им серьезный вред, раз они так настойчиво гонялись за ним, но истинная причина была просто смехотворной. Вскоре во время восхождения Саутандали в одном подземелье с Брэдом Родиан оказались туристы, действия которых привели к тому, что парочка оказалась выброшена из подземелья, поэтому они решили отомстить Арку, который поспособствовал появлению нового континента. «Что?» — протянул Арк. «Да я вообще не виноват! Я все понимаю, но... Да ладно, это же игра!» — рассмеялся Брэд. «Всего лишь игра, да и проблемка уже решилась! Всё в прошлом. тупость «Тупость какая-то!» Арка заклокотала в горле, но, как Брэд и сказал, проблема решена поэтому он подавил злость на парочку. Несправедливо, да, но смысла переживать уже нет никакого. Заметив сидящих в углу Боксила и Беляка, Арк уставился на них. Неприятности уложены, он даже получил 500 славы, но с этими двумя все еще нужно было разобраться. Боксил пытался забрать у него 800 золотых, в то время как Беляк оказался жив, к тому же Арк собирался заставить его заплатить за всё тонутьё по дороге до Хворонских гор. Кроме того, тот слил информацию из кристаллов памяти, что чуть было не стоило Арка победа в дуэли. Преступлением же Беляка было то, что он привел Бреда и Родиан к горам и назвал Арка трусом, вынудив принять вызов Бреда. И ещё он нажрался. Вердикт виновен, наказание смерть! Больше он не будет так ласков с буксилом. Когда Беляк как бы погиб, Арк беспокоился, что тот забросит игру, но вот пёс вернулся, и пора перестать волноваться. Вот только он не мог заняться их воспитанием прямо сейчас. После окончания поединка, Арк узнал, что Беляк оказал большое влияние на Брда, поболтав с тем, кто упомянул клан Валеранг, и потому брат придумал насчет него Арка. Человек, любящий собак, не может быть плохим. Исходя из этого, брат сделал вывод, что Арк хороший человек. Ну, не дурак ли? Арк считал это идиотизмом. Но что поделать, брат обожал собак, из-за этого Арк не мог казнить Беляка в его присутствии. Придется подождать, пока эта парочка не свалит. Арк подумал о том, что он сделает с этими двумя «Б», когда избавится от Брэда. Оба инстинктивно почуяли настрой Арка и затряслись от страха в своем уголке. В этот момент Брэд, пришелкнув языком, задумчиво произнес: «Кстати, странно было бы сейчас разделяться. Мне с тобой еще о многом нужно поговорить. Нам нужно заложить некий фундамент для будущей дружбы. Предлагаю идти дальше вместе, поговорим о дуэли. Тут недалеко есть городок, похож на мой родной». «Нет мне...» У Арка было множество причин немедленно отделаться от Брэда, и как только он собирался это сделать, угол пещеры ожил. Буксил, до этого смиренно ждавший смерти, выскочил вперед, сверкая глазами и схватил руку Брэда. «Да, Хенем! Я тоже не хочу разделяться! Конечно же, мужчины должны еще выпить вместе после хорошей драки! Правда, Аркнем?» «Ах ты с...» Арк сузил глаза, бравит торговца убийственным взглядом. Благодаря Брэду и Радиану Боксил получил небольшую отсрочку, именно из-за него Арк теперь не мог отказаться. Хотя если подумать, так даже лучше получится помочь Боксилу и Белика ожиданиям. «Полудурки, дурки вы сами роете себе могилу. Но погадите у меня. Если бы Арк сейчас улыбнулся, торговец бы пришел в ужас. Конечно же, я согласен, сказал Арк вслух. В городке и выпьем. Хорошо. Мы прекрасно проведем время. Брат раскатисто засмеялся. Peråt!